Ва четвертая. Привести себя в порядок. Как ни странно, повторить судьбу незадачливого Славки желающих не было. Тем временем парень подхватил выпавший меч и вскочил на ноги. "Ты применил магию!" завопил он. "Тренер, вы видели? Этот мошенник применил магию!" Игорь подошел к своему подопечному и дал ему смачный подзатыльник. "Ты позоришь меня, Вячеслав!" рыкнул тренер. Услышу еще одну жалобу. Тебе не поздоровится. И к слову, никакой магии не было. Ты просто оказался менее искусным бойцом. Вот сразу как-то паник, и отошел к остальной компании. Тем временем Седовлас и вновь обратил на меня внимание. «Отойдем?» Мы пошли к дальней части площадки. Объяснишь, что это было? Не понимаю, о чем вы. Я действительно не применял никакой магии. Это я видел. А вот почему у тебя настолько развито тактическое мышление? Большой вопрос. Да бросьте, этот идиот просто меня недооценил. Думаю, в следующей схватке он бы не допустил такой ошибки. и Я обязательно схватил бы по носу. Тренер слегка ухмыльнулся, видимо, ни капли не поверив в мои слова. Допустим, вижу, какие-то знания у тебя все же имеются, а значит, и в дальнейших занятиях есть хоть какой-то смысл. Помнишь начальный комплекс упражнений? вроде, продемонстрируй. Несмотря на богатый боевой опыт и яркие воспоминания Андрея о проведенных занятиях, движения давались с большим трудом. Нетренированные мышцы слушались неохотно, всем видом демонстрируя собственную слабость. Но все же я раз за разом повторял серии упражнений. Игорь, на время отошедший, чтобы дать втык расслабившимся бойцам, вернулся обратно и внимательно следил за каждым моим движением. Последняя связка. Откуда ты её знаешь? Чёрт, настолько увлёкся, что вышел за рамки стандартной программы и добавил упражнение, выученное в одной из прошлых жизней. Наблюдал за тренировками отца и решил как-нибудь повторить что-то подобное. Вышло, как видите, не очень. Вот тут я мог серьезно спалиться. Всем было известно, что Андрей не проявлял ни малейшего интереса к изучению военного дела, и тем более никогда не присутствовал на тренировках Святослава. Но Игорь, судя по всему, или не знал об этом, или сделал вид, что не знает, решив, что не его это дело. Допустим. Тогда перед тем, как приступишь к следующему занятию, посмотрим, как ты сражаешься против более серьезного противника. Он обернулся в сторону тренирующейся группы. "Олег, подойди, пожалуйста. К нам тут же подбежал крепкий парень, почти на голову выше меня. Судя по оловкой крадущейся походке, передо мной стоял вполне себе сформированный воин. А то, что в ужаком у этой компании является именно славка, говорит лишь о нежелании выделяться. Станешь в пару с княжичем, посмотришь, из какого он теста". Олег явно не пришел в восторге такого приказа. Тренер, вы же знаете, что я не люблю сдерживаться. Так в этом и суть. А если я его перебил? А если мне серьезно достанется, к тебе не будет никаких претензий. Игорь, вы слышали мое слово, и будете свидетелем. Ну смотри, парень, сказал боец, крутанув в руки меч. Я тебе не славка, на дешевые трюки не поведусь. С той стороны площадки послышалось разъярённое фырканье. Кажется, чей-то авторитет рушился на глазах. «Начали!» — громко выкрикнул Игорь, отступив на два шага. Шаг в сторону. Молниеносное движение мечом, и вот я уже валяюсь на земле. Заметить-то заметил, но тело Андрея оказалось настолько медленным, что среагировать на такой выпад оказалось сродни невозможному. Со стороны толпы послышался хохот и издевки в мою сторону. Владяз, братан! Так его! Вали эту выскочку!» — озлобленно произнес Слава. Он всё равно остался без отцовской защиты. Благо, новый князь войном посерьёзнее будет. Олег повернулся в их сторону и спокойным тоном произнёс: "Ещё раз скажешь что-то про его родителей, язык оторву. Ты что, дружище?" Ошарашенно спросил парень, включая иногда мозги перед тем, как что-то говорить. Он подал мне руку и помог подняться. "Ты как? Цел?" «Висок ощутимо ос но это было именно то, что мне нужно соперник, который в данный момент на голову сильнее меня. Да, нормально все. Может, повторим? Олег посмотрел на тренера, на что тот махнул рукой. У вас есть 20 минут. Развлекайтесь. Последующие спарринги показали еще большую пропасть между нашими физическими показателями. Нет, если бы я использовал весь имеющийся опыт, то смог бы сводить поединки к своей победе. Но зачем? На данном этапе я преследовал только одну цель максимально быстрое развитие мышечной памяти. А это можно было сделать только, пройдя через многочасовые тренировки. "Закончили!" рявкнул Игорь. "Всем встать в линию!" Мы быстро выполнили приказ. К этому моменту мое тело напоминало один большой синяк. Надо бы обратиться к лекарю, чтобы присутствовал на тренировках и восстанавливал мое тело во время перерывов. Такой подход еще сильнее ускорит процесс. Тем временем Игорь отложил меч в сторону и встал перед нами. Значит так, Аболтусы, у меня для вас сюрприз. Помнится, последние полгода вы без остановки Талдычели о желании пройти по мертвым пустошам». «Серьезно?» — выкрикнул один из лавтиных друзей. Вы нас отведете за стены? Губы тренера тронула едва заметная ухмылка. Не совсем. Он подал сигнал, после чего один из стражников подошел к мощной железной двери и открыл ее. "Я сделал так, чтобы пустошь пришла к вам". Игорь несколько расхлопнул в ладоши, и из проема тут же послышались рычащие звуки. "Давайте, давайте, выходите!" Парни почуяли неладное и зашептались. А спустя несколько секунд из открытой двери показались мертвые. мужчина и женщина. Они неспешно двигались в нашу сторону, гремя прикрепленными к их ногам цепями. Большинство парней резко отшатнулись назад. Их глаза расширились от ужаса, а дыхание резко участилось. Как только цепь полностью натянулась, не давая зомби сделать еще один шаг, тренер указал на первого бойца в шеренге. "Подходи!" Его голос был полон спокойствия и решительности. К -к "Куда?" растерялся боец. Но вы же хотели посмотреть на мертвых, Так вперед, Смотрите. Из первых, так сказать, рядов. В разговор решил вмешаться Слава. Их же нельзя проводить на территорию города. Охрана знает. Игорь пристально посмотрел на него. У тебя есть какие-то сомнения на сей счет?» Тот промолчал, благоразумно решив не играть с судьбой. Тем временем первый боец, молодой и крепко сложенный парень, неуверенно двинулся вперед. Шаг за шагом он все ближе подходил к зомби, пока не остановился на расстоянии вытянутой руки. Над площадкой зависло напряженное молчание. Слышалось только тяжелое дыхание бойца и хриплый рык мертвеца. Парень всеми силами старался не смотреть в его жуткие, мутно-серые глаза. Достаточно. Боец моментально сделал несколько шагов вперед и обреченно выдохнул. Скажи мне, пожалуйста, Виктор, Тренер прошелся мимо мертвецов, никак не реагируя на клац с зубами в десяти сантиметрах от своего лица. Почему-то избегал его взгляда. "Рабирает", выдохнул он. «И "Это обычные мертвецы. Представляете, что случится, когда вы, не дай бог, столкнетесь с измененными?» Они же не обитают в наших краях", послышался голос Славки. "К сожалению, иногда случаются исключения". Так ситуация с последней вылазкой почившего князя. После этих слов вся шеренга, кроме Олега, посмотрела в мою сторону. Но к их сожалению, на моем лице не отобразилась ни одна эмоция. Ладно, хватит пустых разговоров. Вячеслав, теперь твоя очередь. Один за другим парни начали подходить практически вплотную к мертвецам, и каждый неизменно пугался. Только Олег и Слава демонстрировали полную уверенность. Так ведут себя люди, уже встречавшиеся с зомби в течение своей жизни. Наконец, очередь дошла и до меня. "Андрей", тренер немного понизил голос. "Если ты еще не готов, то можно в другой раз". «Все нормально. Не люблю откладывать неизбежное", отмахнулся я и подошел практически вплотную к мертвой женщине, та начала клацать зубами и пытаться до меня дотянуться. Ну, что сказать? Ничего особенного. Обычная зомбячка. Судя по степени разложения, обратилась около двух лет назад. Сильно не изменилась, значит, сожрать никого не успела. Да и ходит медленно. Те обычно весьма шустры». Вижу, они не произвели на тебя должного впечатления. и пострашнее. Тогда, может, расскажешь о наиболее эффективных способах их успокоить? о Тут все просто. Мои губы растянулись в улыбке. Достаточно одного сгустка энергии. Я поднял руку ладонью вверх и сконцентрировал над ней накопившийся запас ресурса. Получился бесформенный сгусток энергии. П плохо. Такого жалкого выброса хватит разве что на обычного зомби, и то на одного. А что делать тем, кто не обладает даром? Задал резонный вопрос тренер. В таком случае, цельтесь в голову или перебивайте позвоночник. В первом случае наступит моментальная смерть. Во втором все равно придется сделать контрольный удар по черепушке. Это если он не новообращенный», — буркнул Славка. Верно, согласился я. Со свежими трупами всегда сложнее справиться. Все потому, что кости еще достаточно крепкие и череп не так просто пробить. Обычной девушке или подростку, к примеру, придется ой, как непросто. Но перед нами я указал на мертвецов. Явно не тот случай. Только сейчас, обернувшись в сторону парней, заметил в их глазах что-то похожее на уважение. В этом мире хорошо относились к тем, кто сталкивался со смертью. А, ребята, Да я с Мараной не просто сталкивался, мы с ней однажды даже задушевную беседу вели. Уж не знаю, что именно тогда нашло на госпожу. К слову, раз до этого момента они смотрели на меня с пренебрежением, значит, тоже думали, что Андрей наложил в штаны и дал дёру во время нападения на отряд своего отца. И что делать в таких случаях? задал следующий вопрос Игорь. Если не хватает сил проломить голову, Цель в глаза. Через них легче всего добраться до мозга. Я уже собрался продемонстрировать собственные знания на деле, как на тренировочную площадку вбежала та самая женщина из Высшего совета. М Марианна, вроде. В ее руках полыхнуло белоснежное пламя, которое моментально превратило тела мертвецов в прах. Ну вот. И на ком я теперь буду тренироваться? На деревяшках?» И кто просил ее вмешиваться? Что тут происходит? Ее глаза разъяренно сверкали, казалось, что вот-вот и она бросится на Игоря. Как видите, мы изучаем способы борьбы с мертвецами, ровным тоном сказал Седовласый, после чего обратился к ученикам. На сегодня тренировка окончена. Можете расходиться, но чтобы завтра утром были без опозданий. Парни поспешили убраться с тренировочной площадки, чтобы не попадаться на глаза разгневанной женщине. Ты понял, о чем я говорю, Игорь? Что, мертвые делают в черте города? Кто распорядился?» Прошу прощения, госпожа, это была моя инициатива, склонился он. Марианна вновь сверкнула своими симпатичными глазками. Вы понимаете, чем это вам грозит? Ничем, ответил я вместо него. Тренер, не стоит меня выгораживать, это лишнее. Госпожа Марианна, Игорь действовал исключительно по моему приказу. Так что все претензии можете выдвигать только в мою сторону. Женщина немного растерялась. Но за зачем? Это же опасно. Вы помните, о чем я говорил на собрании? Я собираюсь выучиться на охотника, а значит, совсем скоро мертвые станут моей обычной компанией. И ты решил начать с того, что привел мертвецов в город? Помнишь, почему мы ввели запрет на это? Воспоминание быстро всплыло в памяти. Потому что в прошлый раз, во время одной из подобных тренировок, зомби цапнул ученика. Тот, видимо, сильно испугался, раскрыл место укуса. Той же ночью он обратился и сожрал всю свою семью, а также прибежавших на крики соседей. «Двенадцать человек погибло тогда. Наставительно произнесла Марианна. «Двенадцать! Мы же не хотим повторения этой истории. Именно поэтому к ногам мертвецов прикрепили цепи. К тому же я уверен, что наш тренер внимательно следил за каждым движением своих учеников. Он бы не позволил случиться непоправимому. Госпожа, я действительно держал ситуацию под контролем." Марианна некоторое время думала, после чего кивнула. "Хорошо." На этот раз я забуду о произошедшем. Но если у княжича Громова снова появятся подобные запросы, согласовывайте их сперва с кем-нибудь из высшего совета. Есть, госпожа, еще раз склонил голову он. Несмотря на показное спокойствие тренера, я чувствовал, что он опасается Марианну. Странно, вроде вполне себе милая женщина, даже заботиться обо мне пытается. Правда, исключительно в своих интересах. Игорь приказал своему слуге или просто помощнику забрать инвентарь обратно в ящик, а сам направился в сторону раздевалок. А теперь объясни мне, зачем ты прикрыл этого человека? Это было настолько очевидно, спросил я, понимая, что юлить нет смысла. Мариана развернулась в сторону выхода с тренировочной площадки и жестом пригласила меня пройти. Мои люди внимательно следят за этим мужчиной. Поэтому я точно знаю, что он не получал от тебя никаких распоряжений. Госпожа, а зачем вам следить за каким-то там тренером по воинскому искусству? У Высшего совета нет других дел? Женщина сдержала нахлынувшее раздражение и продолжила говорить спокойным голосом, как с ребенком, ей-богу. Игорь Бурлова нанял граф Рекон. Именно он занимался подбором и проверкой воинов, стражей порядка и инструкторов. И почему меня это должно волновать? Как ты не понимаешь? Они специально привели сюда мертвецов, чтобы подстроить несчастный случай. Ты не сможешь выжить без нашей защиты. А, я тяжело вздохнула. В половине из посещенных миров мне приходилось участвовать в родовых интригах. И каждый раз. Каждый чертов раз находился тот, кто жить не может, как беспокоиться о моей безопасности. Ей-богу, если бы они с таким же энтузиазмом уничтожали мертвых, как стараются подсидеть друг друга, совсем скоро зомби можно было бы заносить в красную книгу. Мне не нужна чья-либо защита, ровным тоном произнес я. К тому же, вы упускаете одну маленькую деталь, и, как мне кажется, делаете это намеренно. Это какую? Граф Рикон не мог знать, что я приду на тренировку, не завершив свое восстановление. К тому же, не думаю, что наш тренер является смертником. Ведь если бы он допустил гибель княжича по неосторожности, ему бы подобного не простили. Мы прошли мимо охраны и зашли в замок. Вы не могли этого не понимать, а значит, прибежали только для того, чтобы оказать свою заботу, в которой я, как уже было сказано, не нуждаюсь. Мариана остановилась в нескольких шагах от главной лестницы и внимательно всмотрелась в мое лицо. Ты очень сильно изменился, Андрей. Что же с тобой случилось во время атаки мертвецов? Я изобразил на лице максимальную решимость. Когда измененные и обычные зомби атаковали нас, я ничего не мог поделать. Одно дело смотреть в лицо мертвеца, когда тот прикован к стене и не может до вас дотянуться, и совсем другое, когда этот монстр несется на вас с невероятной скоростью. Люди гибли у меня на глазах. А те жалкие сгустки пламени, которые я способен создать, никак не влияли на ситуацию. Я говорила это на собрании и повторю сейчас. Ты не виноват в гибели своих родителей. Не виноват. Но это не значит, что я не должен становиться сильнее, чтобы впредь не допустить подобной ситуации. Кстати об этом. Марианна, как вы отнесетесь к тому, чтобы преподать мне пару уроков магии?